И всё же нам придётся расстаться с этим великолепным зрелищем и войти в ту часть леса, куда к нам соберутся все актёры сейчас разыгранного действа. Вправо от дороги фиалок идёт длинный арочный свод из густо разросшихся лиственных деревьев, образуем шистый приют, где среди зарослей вереска и лаванды пугливый заяц стоит дело настороже и туши. Где вольная лань, поднимая голову, отигощённую рогами, прислушивается и раздувая ноздри, нюхает воздух. В этом приюте есть полянка, расположенная так удачно, что с неё видна дорога, но сама она с дороги незаметна. Среди полянки двое мужчин лежали на траве, Подаслав под себя дорожные плащи, положив рядом свои шпаги и два мушкетона с раструбом на конце дула, тогда носивший название поатриль Из-за этих мужчины, одетые в изящные костюмы, напоминали весёлых рассказчиков да Комероно. Вблизи же грозное вооружение придавало им сходство с теми разбойниками, каких 100 лет спустя Сельватор Роза нарисовал с натуры и помещал в свои картины. Один из них сидел подперев голову рукой, а другой коленом и прислушивался подобно зайцу или лани, о которых мы сейчас упоминали.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 На этот раз я действительно кое-что слышу. Странно. Я слушаю, а ничего не слышу? Ничего не слышишь? Нет. Как он о нас приподнялся и положив свою руку на руку Лямоля, сказал: "Так да посмотри на лань". "Где?" "Вон там", ответил Коконас и показал Лямолю вань. "И что же, сейчас увидишь". Лямоль присмотрелся к лани. Лань, нагнув голову, как будто собиралась щипать траву,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 Вскоре глухой, чуть слышный шорох пронёсся по траве. Для малоразвитого слуха это был ветер, для наших всадников отдалённый галоп каких-то лошадей. Лямоль мгновенно вскочил на ноги. "Это сюда, берегись", сказал он.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 Её знак обозначает ждите меня. Её знак обозначает спасайтесь. Хорошо, сказал Лемоль. Будем каждый действовать по своему убеждению. Ты уезжай, а я останусь. Коконас пожал плечами и снова улёгся на траву.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 пала. Я нарочно сделал крюк, чтобы вас предупредить. Бегите!